Жизнь пошла по-новому. Молоко не доставлялось на дом, на кухню разносчицей. Его приносило по утрам ульяша парами и особенные другие не пермские булки. Тротуары здесь были какие-то не то мраморные, не то алебастровые, с волнистым белым глянцем. Плиты и в тени слепили, как ледяное солнце, жадно поглощая тени нарядных деревьев, которые растекались, на них растопясь и разжидившись. И здесь совсем по-иному выходилась на улицу, которая была широка и светла, с насаждениями. «Как в Париже», — повторяла Женя вслед за отцом. Он сказал это в первый же день их приезда. Было хорошо и просторно. Отец закусил перед выездом на вокзал и не принимал участия в обеде. Его прибор остался чистый и светлый, как Екатеринбург, и он только разложил салфетку и сидел боком и что-то рассказывал. Он расстегнул жилет, и его манишка выгнулась свежо и мощно. Он говорил, что это прекрасный европейский город, и звонил, когда надо было убрать и подать еще что-то, и звонил, и рассказывал. И по неизвестным ходам из еще неизвестных комнат входила бесшумная белая горничная, вся крахмально-сборчатая и черненькая, ей говорилось «вы» и «новая». Она как знакомым улыбалась барыне и детям, и ей отдавались какие-то приказания насчет Ульяши, которая находилась там, в неизвестной и, вероятно, очень-очень темной кухне, где, наверное, и есть окно, из которого видно что-нибудь новое, колокольню какую-нибудь или улицу, или птиц. И Ульяша, верно, расспрашивает сейчас там эту барышню, надевая что похуже, чтобы потом заняться раскладкой вещей, спрашивает и осваивается, и смотрит, в каком углу печь, в том ли как в Перми или еще где. Мальчик узнал от отца, что в гимназию ходить недалеко, совсем поблизости, и они должны были ее видеть, проезжая. Отец выпил нарзану и, глотнув, продолжал. «Неужели не показал? Ну, отсюда ее не видать. Вот из кухни, может быть, — он прикинул в уме, — и то разве крышу одну?» Он выпил еще на Розану и позвонил. Кухня оказалась свежая, светлая, точь-в-точь точь такая, уже через минуту казалось девочке, какую она наперед загадала в столовой и представила. Плита израсцовая, отливала белок голубым, окон было два, в том порядке, в каком она того ждала. Ульяша накинула что-то на голые руки, Комната наполнилась детскими голосами, по крыше гимназии ходили люди и торчали верхушки лесов. Да, она ремонтируется, сказал отец, когда они прошли все через дом, шумя и толкаясь в столовую по уже известному, но еще не изведанному коридору, в который надо будет еще наведаться завтра, когда она разложит тетрадки, повесит заушка свою умывальную перчатку и, словом, покончить с этой тысячей дел. «Изумительное масло», — сказала мать, садясь, — а они прошли в классную, которую ходили смотреть еще в шапках, только приехав. «Чем же это?» «Азия», — подумала она вслух. Но Сережа чего то не понял того, что он наверняка бы понял в другое время. До сих пор они жили парой. Он раскатился к висевшей карте и сверху вниз провел рукой вдоль по уральскому хребту, взглянув на нее сраженную, как ему казалось этим доводом. Условились провести естественную границу, вот и все.